Глава 4. Солнце, стоящее в зените, жарило совсем не по-детски. Вот что значит юг. Начало мая, а как будто середина августа. И главное, даже раздеться толком нельзя. Оводы размером с откормленного воробья зорко бдят, ловя малейшую оплошность. Один меня уже садонув в спину, да так, что я чуть с конежки не свалился. Поэтому приходилось быть постоянно на чеку, пополняя личный счет. Иногда прямо на лету этих сволочей изничтожал. Только один фиг, все тело зудело от пота и очень хотелось помыться. И главное, что вчера везде небо было в легких облаках и дул ветер, поэтому передвигались чуть ли не с комфортом. А сегодня вот такая бяка. Размышляя о том, что жизнь хороша, если у нас есть возможность раздражаться по поводу жары и оводов, я как сглазил, потому что еще минут через сорок, выехав на небольшой пригорок, я как раз выполнял функцию передового дозора. Увидел вдалеке каких-то людей. Тут же съехав вниз, предупредил остальных и вернувшись назад, принялся наблюдать за непонятными незнакомцами. Бинокль был хоть и цейсовский, но расстояние все равно достаточно большое для понимания деталей. А так разглядел десяток телег и человек пятьдесят верховых. У всадников были винтовки и вроде как даже шашки, но точно не скажу, так как все терялось в зыбком мареве. Примостившись рядом Берг попросил оптику и через пару минут констатировал: Непонятно, кто это, но форма точно не немецкая. Фуражки вроде как наши, и похоже в телегах ранены. Я поднял брови. С чего такой вывод? Тот пояснил. Слишком осторожно едут, даже без дорог и по степи можно двигаться быстрее. А У них сейчас скорость, как будто раненых растрясти опасаются. Лежащий с другого бока автоматчик тоже вступил в разговор. Их то ж цем идёт быть? Еще раз глянув на далекую колонну, я решительно отрубил: "Пофиг, главное, что они нас не увидели. А то, что то их там до хрена, а если цагрится, то нам у услоно придется. Но вот то, что с ними раненые могут быть, это нехорошо". Барон глянул на меня: "Почему? И что такое цагрится?" Пришлось пояснять. Но это значит, проявят агрессию и щелкая зубами, вздумают напасть. А насчет раненых? Хм. Ведь где-то же их ранили, значит, был бой. Территория под немцами и фрицы сейчас из-за того, что пролюбили бронепоезд. нервные дни невозможности. Так что за этими вояками вполне возможно погоня. Может, они и не с немцами воевали? Я кивнул. Все может быть, но лучше уйти пока в сторону. В общем, так и сделали. Забрали южнее, чем нам надо, и теперь двигались вообще без дороги, прямо по степи. Решение оказалось верным, так как еще часа через два разглядел совсем вдалеке клубящееся облако пыли. Кто там был, вообще непонятно, но ясно, что такую пылюку могли поднять не менее нескольких десятков всадников. Я лишь морду, беретом утер, размазывая пот и грязь и пробормотав "Да ну нафиг". Довернул свою группу подальше от этих странных движений. Из-за этой пугливой езды к точке сбора добрались не после обеда, а гораздо ближе к вечеру. Еще и заплутал немного, но не суть. Главное, что батальон нашел. Увидев знакомую балку, воодушевился и чуть было не погнал лошадь вскачь. Но тут из кустов раздался радостный голос: "Здорово, товарищ Чур! Как добрались?" "Вот я же говорил, что Михайловский нормальный командир". Секреты вокруг крукаврега поставила, которые не просто так валяются в теньке обдят, а, а то, что дозорные меня не совсем по уставу встретили. "Так еще и уставов-то, как таковых нет". Поприветствовав своих ребят, мы поехали дальше. И буквально через десять минут я был затискан комиссаром. даже чтящий субординацию Витька, преодолев смущение, полез обниматься. А потом, ополоснувшись в ручье, мы рассказывали, как пригнали братишку в Таганрог, и что из этого получилось. Тут же стали предварительно прикидывать, кто именно пойдет в экипаж бронепоезда. В процессе выяснилось, что помимо бойцов, я еще теряю ком взвода один Липатова. Потому как он тоже из комендоров, да еще и наиболее опытных. После чего был разговор с Васильевым. Александр Михайлович уже пообтерся в коллективе и больше не пугался развязных патроёшков. Как обещалось в свое время, человек ко всему привыкает. Вот он привык. И идти на должность заместителя командира я его хоть и с некоторым скрипом убедил скрип происходил из-за того что бывший штабс-капитан остерегался общаться с незнакомыми красными а ему решая вопросы снабжения и боевого взаимодействия придется это делать постоянно но я объяснил что форма морского пехотинца снимет вообще все вопросы А если вдруг кто-то возбухнет, не уловив тонкости момента, то у него под боком всегда будет Гришка. Тот за Васильева порвёт вообще любого, не на должность и положение, и даже не из-за великой любви к бывшему штабс-капитану, а из-за страха остаться без направляющего и подсказывающего мозгового центра. В общем, Александр Михайлович успокоился и повел меня к технике хвастаться. И реально было чем, потому что они за эти три дня сумели присобачить крупнокалиберное творение Максима на грузовик. Все необходимое заранее набрали в мастерских на станции, и поэтому даже лист металла снизу кузова подложили, чтобы крепление при стрельбе не вырвало. Так что теперь Прага стала чистой артиллерийской техникой. Будет возить скорострельную пушку запас снарядов и расчет, а при наличии ЭДЭК и ББки, мы даже железным капутом сможем потягаться. Не скажу, что на равных, броня на и в Африке броня, но сможем. После того, как командный состав удовлетворил свое желание общения с начальством, меня увлек за собой мага. Я за всеми переживаниями уже и забыл, с какой задачей его оставил. Но обрекает отнесся к поручению со всей ответственностью. И в этот раз Дола не поместилась бы ни в какой мешок, так как была весом килограммов пятьсот, имела вороную масть, а общей ухоженностью походила на Мерседес представительского класса. Точнее, походил, потому что это был конь. А судя по тому, как в отдалении вроде бы чисто случайно отосавались бойцы, То это походило на подарок от всего батальона. Мне не, ребята, уже давно мозг сверлили по поводу замены средства передвижения. Дескать, не к лицу лихому командиру героического подразделения передвигаться на какой-то невзрачной кобыле. А я, Гуденьки, привык. Характер незлобливый, сама выносливая, послушная. Этот же сопит, бука и косит лиловым глазом да еще и весь в мышцах, словно Шварценеггер. Такой легнёт, у меня позвоночник в трусы присыплится. А отступать нельзя. Поэтому тайком вздохнув, я пожал мои руку и приветливо махнув наблюдающему издалека мужикам, одним махом вскочил в седло. Ну и под приветственные выкрики, поскакал в закатную степь. Лошадиный шварц при этом пер как танк. Лишь бока от дыхания раздувались. Ощущение, будто шахи на даёт пересел. Моща просто запредельная. В общем, Адула мне понравился, невзирая на какое то смутное чувство тревоги. Но да ничего, пару дней обкатки привыкну. Тем более, что зверюга вроде послушная. Да и действительно, сколько можно ловить удивленные взгляды окружающих? рассекая на своей дуньке. А ведь по нынешним раскладам хороший конь это словно престижная машина в наше время. И в моем положении просто невместно кататься на чем то не Так что необходимо соответствовать. А с этим подарком я еще найду общий язык. Вот дам ему морковки или горбушку подсоленную сразу и подружимся. Погоняв по степи минут двадцать вернулся, поводил коня в поводу, дал вкушняшку, после чего, оставив средства передвижения у коноводов, был позван к ужину, который плавно перетек в обсуждение дальнейших планов. Хотя какие тут планы? Мы просто продолжили делить людей на тех, кто останется, и тех, кого командируем на бронепоезд. Личный состав морского происхождения принимал в этом живейшее участие. Сухопутным губернатор тоже было все интересно. И хоть их кандидатуры не рассматривались, зато они давали советы, поэтому Гомон стоял: "Мама, не горьой". Я же, учитывая специфику своего подразделения, сие безобразие не прекращал, давая людям выговориться и принять хоть какое-то участие в решении своей дальнейшей судьбы. В конце концов, ближе к полуночи развлекуха закончилась, и комиссар, построив подразделение, стал давать наказы отобранным. Типа: "Не посрамить, с честью нести, доблестно защищать и прочую пургу". Хоть я и говорил, что пафос не люблю, но у Лапина это получалось очень даже органично. Поэтому народ внимал его речам весьма благосклонно. Тем более, что общий фон получился словно в театре подсвеченные неровным светом костров суровые лица бойцов отражающие красноватые блики штыки на винтовках знамя батальона периодически взлетающие искры а вот за искры дневальных прибью в общем получилось весьма торжественно в конце произошло практически самопроизвольное пение извержения народ с чувством исполнил хоровую композицию про голодных и рабов Я под занавес чуть было не добавил. О е! <rooks> Но смог сдержаться. Неудобно. Гимн все таки Примечание. В реальной истории <тубы> cool интернационал был гимном РСФСР с 1918 по 1944 год. Конец примечания. Утро выдалось шикарным. На небе опять были легкие облачка, дающие хоть какую-то тень. Да и ветер неплохо разгонял мелкую летящую сволочь, так досаждавшую нам вчера. Кстати, про вчера. Помни непонятную встречу с не менее непонятными всадниками. Я сразу повел батальон немного южнее. И где-то до полудня вообще все было замечательно. Правда, еще с утра я хотел двигаться на мотоцикле, но вмешался Кузьма, который попенал на пренебрежение к людям, дескать, Получил я вороной подгон от батальона, и надо народ уважить. погорцовать перед парнями туда-сюда, морду сделать парадошней, бойцов это вдохновит. А на свои воняющие дымом тарахтелки я еще накатаюсь. Поэтому байк тянула лошадь, а я верхом на чёрной неутомимой зверюге нарезал круги вдоль походной колонны. Но в начале первого, когда уже думали делать привал со стороны, где был боковой дозор, донеслось несколько далеких выстрелов. Всем сразу стало не до отдыха. И батальон начал разворачиваться в боевой порядок. Но минут через пятнадцать вернулись посланные в ту сторону разведчики, которые и прояснили ситуацию. Они перехватили посыльного от дозора, и он рассказал, что наши ребята наткнулись на буденовцев. Прежде чем разобрались ху из ху, немного постреляли. А так как, что мои, что казаки стрелять умеют хорошо, то есть раненые с обеих сторон. Но главное не это, главное было в том, что людей Семёна Михайловича гонят немцы. Будённый ещё вчера часть своего отряда отправил с ранеными, а сам сотни всадников начал отвлекать фрицев. А вот только немчура была опытная и конная, Поэтому вцепились словно бульдоги, целым эскадроном. А эскадрон это что-то около полутора сотен рыл, возможно, больше. Да еще сегодня с утра появился броневик. Хорошо, что он застрял в промоине и отстал, а то бы их уже всех побили. И выйти толком не получается из-за того, что лошадки сильно устали. Мы с Лапиным переглянулись комиссар смешно пошевелив носом, осторожно выразил свои пожелания. Как-то оно не так выходит. Чур, что скажешь? Помочь бы надо товарищам. Получится у нас. Я же лихорадочно размышлял. немцы о нас еще не знают, но прямое столкновение это сразу большие потери. С другой стороны, ухлопают сейчас Буденного, и мне станет стыдно. Он ведь один из немногих нормальных людей. О которых народ и в моем времени хорошо вспоминает. Да и казаков он ночи даже неплохо объединил. Как там в песне было: едем мы казаченьки, едем краснозвездное, в конницу Буденного едем мы служить. То есть, чубаты ехали не к кому-нибудь, а именно к Семену. Личность она, знаете ли, огромную роль сейчас играет. Значит, его гибели допустить нельзя. Плюс мои братишки станут очень косо смотреть, если мы сейчас просто уйдем. Поэтому надо впрягаться. но вот как именно? Хм. От чего ей упёрся в прямое столкновение? Ведь засада наше все. И пока противник о нас не догадывается, необходимо все правильно организовать и вывести фрицев на пулемёты. Правда, без взаимодействия с будённым этого не получится. Значит, привстав на стременах, я заорал: "Командиры взводов, ко мне!" И через пару минут уже раздавал ЦУ. Васильев готовься разворачивать свои самовары по вражеской коннице. Где именно, скажу чуть позже. Но тот крупняк, что на грузовике не задействовать. Его держат на случай, если появится немецкий броневик. А вот как появится весь огонь на него и из крупняка и мётами. Ты понял? Весь огонь. Иначе нам броня всю малину обосрёт. А так глядишь, испугаются разрывов, подумав, что у нас есть полноценная артиллерия, да и свалят. Михайловский берёшь свои тачанки и двигаешь за мной. Сразу на месте будем разбираться, куда сподручнее встать, чтобы фрицев на тебя вытянуть. Липатов, берёшь тех, кого отобрали в сводный экипаж. И вместе с обозом уходишь вон туда, на юго-восток. Не хватает, чтобы мне сейчас людей набранных для бронепоезда побило. И не спорь. В бой вступай только в случае, если на вас кто-то случайно выскочит. Второй и третий взвод, вернее, то, что осталось. Идёте вместе с оточанками Михайловского. Журбин, пятерых отправишь с обозом, а для дальнего охранения остальные за мной. Всё. Время всем. Пять минут. И не став дожидаться, когда мои приказания станут доноситься до личного состава, двинул в сторону обнаруженных буденовцев. Лапин, едущий рядом, решил уточнить. Чего сам-то? Может, курьер послать? Отрицательно мотнув головой, ответил: "Нет, надо или тебе, или мне. Нас Семёна лично знает, да и чую, что времени все меньше остается». Так что надо очень быстро решать. Предчувствия не обманули, так как минут через десять, выехав на сопку, увидел всю картину целиком, и сотню Семёна вроде даже меньше сотни, и километрах в втрое от них большое облако пыли, в котором была видна голова колонны конной немчуры. Выругавшись из-за того, что время кончилось, повернулся к комиссару: давай к Михайловскому". Скажи пусть вон от тех кустов атакует сходу. Как он там говорил, с налета, с поворота, но ближе трехсот метров не подходит. Васильев сам разберется, что и как, а я к Будённому скажу ему, чтобы уводил своих людей туда, после чего вместе с Магой и пятёркой разведчиков в вихрь вдруг рванул к как-то неторопливо едущим казакам. Вот только пока скакал, увидел странную вещь. Наши койники почему-то остановились и стали разворачиваться в цепь. Они что, идиоты, и самоубийца об фрицев вздумали? Ведь дозорные наверняка доложили своему командиру, что встретили отряд Чура. Или Будённый решил, что мы слишком далеко, чтобы ввязаться в бой. А может, подумал сейчас отвлечь боем Немчуру с той целью, чтобы мы в самый ответственный момент внезапно ударили? Но один хрен, надо как-то успеть согласовать действия. Я грел коня плетью, и тот вообще полетел как самолет, По-моему, даже повизгивает злости и восторга. Вот почти успел. Семён даже увидел меня и приветственно махнул рукой. Но его лава уже начала разгон, поэтому пришлось орать. К кустам, к кустам, вон тем доворачивайте. «Доворачивайте! Дово, сука. Последнее слово относилось к тому, что я доскакал до Будённовцев, но при этом внезапно потерял управление. Мой вороной педераст, влившись в общую лаву, закусил удила и напрочь перестав слушаться руля, со злобным визгом вместе со всеми внезапно поднесся в сторону немецких кавалеристов. И не просто понесся, а еще умудрил такой за счет резвости обогнал всех. Вот и получилось, что я, как последний дебил, чуть смещенный к левому флангу, возглавил все это сумасшествие. На секунду оглянувшись, увидел подпирающих казаков, которые, выставив длинные пики и разинув рты вопли несли следом. Где-то там же мелькнула черная магина черкеска и его выпущенные глаза. А впереди, впереди все было очень плохо, потому что на меня стремительно накатывалась охрененная толпа немцев. тоже что-то орущей и размахивающей саблями. Мне как-то моментально стало не до целеуказаний, завопив: «бля!». Я вообще бросил бессмысленные поводи и дернул из-за спины автомат. Рассудил так: даже если сейчас свалюсь с лошади, То или покалечусь, или меня затопчут казаки. Значит, надо как-то проскочить сквозь фрикцев. Но проскочить можно лишь в том случае, если получится освободить проход. Поэтому, привстав на стременах метров с двухсот открыл огонь. Расстояние сокращалось столь стремительно, что когда закончился магазин, до противника оставалось метров пятьдесят. Зато при этом четыре лошади со всадниками упали вызвав небольшую кучу мало. Только этого было мало. Выпустив автомат, схватился за пистолеты, успел несколько раз нажать на спусковые крючки и все. Пришлось резко наклоняться в бок, уходя от сабельного удара. Я-то ушел, а вот вороному, этот удар пришелся по шее. Успев выдернуть ноги из стремян, я улетая в сторону, даже позлораствовать умудрился. Если бы не фриз я, бы этого козла Брюнетистова, сам прибил за столь неожиданную подставу. Упал удачно, кувыркнувшись и прыгая из стороны в сторону, добил остатки магазинов, пытающихся меня достать кавалеристов. Хорошо еще, что они друг другу мешали, да и я ловко прятался за лошадиными трупами, расчистив небольшое пространство вокруг Понял, что перезарядиться не успеваю, и схватил вылеившуюся саблю. Ткнул в лошадь одному, потом рубанул по ноге второго, срезал снизу третьего, и сабля, выскользнув из руки, осталась в противнике. Нет, меня бы обязательно достали, но подоспевший мага с несколькими казаками оттеснили самых ближайших ворогов, что дало возможность выдернуть револьвер из кобуры ближайшего трупа. Свои пистолеты валялись где-то в траве. Пятью выстрелами уложив их противников, я взлетел на бесхозную лошадь и заорал: «Буденовцы! за мной! Ведем немцев под пулеметы! За мной! Влево, прорывайтесь!" Услышали, разумеется, далеко не все, так как вокруг стоял ор ржания, звон оружия и выстрелы. И не знаю, что бы из всего этого получилось, так как ты еще попробуй выйти из драки. вот только покажи противнику спину, тут же получишь удар. Но вмешался Михайловский, Витька быстро сообразил, что произошло, и не стал дожидаться в засаде. Три точанки выскочили сбоку, и максимы загрохотали метров со ста. Я чуть было опять с лошади, нику выркнулся, и лишь через секунду дошло, что очереди идут поверх голов. Конечно, как же стрелять, когда все перемешались. Следом за первыми появились остальные пулеметные повозки, набитые мэрпехами, которые сразу начали орать: "Ура!" И немцы дрогнули. Ну да, что именно происходит, дальние не видели. Зато слышали работу пулеметов и атакующий русский клич. Вполне резонно решив, что к казакам откуда-то пришла неожиданная подмога, противник попытался отступить. И вот тут Максимы показали себя во всей красе. Пытающуюся отойти группу человек в сорок срезали вообще за несколько секунд. А потом в общую свалку врубился мой разведыва взвод, пусть и не полного состава. И противник начал разбегаться, а после злых пулеметных очередей задирать руки. Минут через десять подъехал Буденный. К тому времени мы сидя вместе с комиссаром на дохлой лошади молча курили. Лапин, когда прискакал ко мне, пытался что-то сказать, но я призвал к тишине, и чуткий Кузьма просто уселся рядом. Взводные тоже не беспокоили, отдавая распоряжение чуть в стороне. А у меня только-только перестали трястись руки. Мыля ведь реально чудом выжил и даже штаны сухими сохранил. Но чтобы я еще раз влез в подобную передрягу, вспомнив блеск немецкой сабли над головой, передернулся всем телом, а потом, прищурившись, солнце било в глаза, глянув на подъехавшего, сказал: "Привет, Семён". Обудённый желовка спрыгнул с лошади одним движением сгреб меня в охапку, Вот вроде мелкий, но сильный, и прижимая к бочкообразной груди, прорычал: "А ну-ты, и выдал! Я ведь, когда лошадь под тобой пала грешным делом, решил, что всё, гоплык, хлопцу! А ты четырнадцать германцев уложил! Четырнадцать! Мне робят, и уже обсказали. Кому скажи, не поверят" коную свалку без шашки лепики я к искажённый сунулся Уж по что меня за храбрый человека одержит но и я бы не решился чтобы вот так отцепляясь от командира казачьего отряда я хмыкнул ага рассказывай сам ты чего полез на фрицев их же раза в два больше было я как дурак скакал предупредить хотел чтобы вы их на пулеметы выводили Но ты мне ручки красиво сделал и папёр вперёд словно бессмертный. Семён захохотал. Да и я и есть бессмертный, мне одна сербиянка так и навыражила, что ни пуля, ни сабля меня не возьмут. Вот и сейчас смотри. Он махнул полой накидкой. В бурке две дыры, да три пореза. А сам без царапинки. После чего, оборвав смех, продолжил весьма серьёзно: Но ты со своими орлами очень на вовремя появился. Размазали бы нас драгуны. К бабке не ходи размазали бы. Так что мы считай жизнью вам обязаны. Я отмахнулся. Брось, одно дело делаем. В этот момент подошедший мага протянул мне мои пистолеты. И Я рассовывая их по местам, благодарно кивнул Чеху, сказав: "О, еще один типа должник. Ну что, Магомед?" Сегодня ты свой долг закрыл полностью, так? Но обрек, у которого весьма довольно блестели глаза, за пазухой запаху явно топочилась какими-то трофеями, а подмышкой были зажаты сразу три сабли, резко воспротивился. "Нет. Сейчас я тебе помог, а ты мне помог". Тот нем который я дрался, целный рубалка был. А ты его в башка бах Хейфса. Так что долго как был, так и ест. На это я лишь хмыкнул, так как хитрого горца давно раскусил. Но какой там долг жизни? Это лишь в возвышенных романах встречается, и верить подобному я вовсе не собирался. Просто обладающий волчьим чутьем мага видит во мне удачливого предводителя большой банды, находясь в которой можно поиметь очень даже нехилые дивиденды. И дивидендов у него только с этого похода уже две полные переметные суммы. А ведь как выйдем к нашим, словно бы ниоткуда появятся парочки его родственников земляков, и трофеи убудут в сторону гор. Но меня пока все устраивает, тем более что Чиндиев боец неплохой, да и за спину я спокоен. Ему самому очень выгодно, чтобы я был командиром, а он был при мне. И вообще, У меня на него очень большие планы. Вернее, не на самого Магу, а на всех чехов чеховскогом. Народ они весьма своеобразный, хоть как-то перевоспитать их даже у советской власти не получилось. вот я и прикинул, А что если не перевоспитывать, а просто направить их неуемную энергию в нужную для государства сторону? Разумеется, не национальные дивизии создавать, сия глупость сильно окунулась еще в сорок первом а предложить им то, что реально близко менталитету, но для этого нужно, чтобы мой обрек обладал в их среде весом и известностью. Во всяком случае, такой, чтобы по его рекомендации меня выслушали на Шуре. В это время Будённый снова завладел моим вниманием, рассказывая, как два дня назад его отряд был обнаружен с самолета, и как их начали гонять немцы. Патронов у ребят уже тогда было кот наплакал. Пулемёты из-за большого расхода боеприпаса вообще исключили из расчета и распределили оставшиеся по паре обоим на винтовочный ствол. Поэтому пришлось уходить. А но германцы как взбесились, не отставая ни на шаг. И даже ночной изнурительный бросок буденовцев в сторону не смог сбить немчуру со следа. Особенно солоно пришлось, когда по их походной колонне стала бить артиллерия. Тут я прервал усатого собеседника. говоришь, вчера утром это было. А сколько орудий по вам работали? Семён уверенно ответил: "Три орудия, калибр что-то вроде нашей трёхдюймовки. И пощупали нас шрапнелью знатно. А самолет и вчера и сегодня был. Не только сегодня с утра крутился, гад. Минут сорок. то прилетал, то улетал. Я расстроился. Воздушный разведчик путал все планы. Немцы, похоже, очень сильно обозлились на угон бронепоезда, и поэтому бросят все силы на уничтожение обнаруженного отряда. Им сейчас пофиг, те это или не те. Главное перед начальством отчитаться. А имея под рукой воздушную разведку, обнаружить нас в голой степи не составит труда. Правда, главных загонщиков мы уничтожили, но ведь это не последние кавалеристы у кайзера. Тем более, что из допросов предыдущих пленных я знал, что в составе 52-й пехотной бригады, которая действует на нашем направлении, есть эскадрон уланского полка «Король Вильгельма I. А вот эти, которых сейчас положили, судя по форме, вовсе не уланы, а драгуны. Значит, у фрицев на южном участке произошло усиление войсками. И те самые уланы из бригады могут быть брошены против нас в полном составе. Хмм, допустим, что самолет нас опять обнаружит, сообщит, мол, красных стало значительно больше. Но при этом мобильность у них меньше. И начнут нас гонять, словно собак шелудивых, по всей степи. Значит, надо что-то придумывать. Поглядев на пленных, которых разгоряченные боем казачки сгоняли в большую кучу, я принял решение. Командиры взводов ко мне. А после того, как и моё, и Будённовское начальство собралось, стал до них доводить свои мысли. Так, казачины Форма, что у вас, что у фрицев, пропылилась до состояния одинаковости колера. Поэтому надо собрать все немецкие каски и надеть их вместо фуражек, но ну и взять их пики с флажками. Семен поднял брови. Так ты что? Хочешь выдать нас за германцев? А ты, хлопче, ведаешь, что ежели во вражью форму переоденемся, то станем считаться шпионами и подлежим расстрелу на месте. Я кивнул. Знаю, но не надо бздеть. Тут казачня протестующе загудела. Это ненадолго. Сейчас у нас главная задача перед их летуном покрасоваться. Летчик издалека должен увидеть, что бравые немецкие кавалеристы наголову разгромили красных и теперь гонят их остатки в тыл. Будённый аж хрюкнул от неожиданности. В тыл? Именно так. Вот сам посуди. Сейчас у тебя Вернее, уже у нас. На хвосте висит немецкий броневик и артиллерийская батарея, которые в любой момент могут быть усилены пехотой и кавалерией. И учти, что немцы нас упускать не собираются. А для некоторых из них это вообще вопрос жизни и смерти. Один из казачков поинтересовался: "Эт, чего это так?" пожав плечами, я спокойно ответил: Это да просто третьего дня я у них новенький бронепоезд угнал. Вот они, на уши и встали. Кто-то из Будённовских командиров не выдержал. Брешешь. Базар фильтруй, не на заваленке сидишь. Тот, может и не поняв моего перла, но догадавшись по интонации, сразу исправился. Виноват, товарищ чур. охреневший от услышанного Семён решил уточнить: дык как же тебе удалось такое провернуть я махнул рукой потом расскажу факт в том что БПО мы захватили и хитростью перегнали до дотагенрога часть людей осталась там и я вернулся вывести батальон но только вышли как на вас наткнулись такая вот петрушка получается и больше всего я сейчас боюсь воздушного разведчика немцы ведь никаких сил не пожалеют чтобы нас прижать Тогда у них хоть какое-то оправдание перед начальством будет. Будённый разгладил усы. Понятно теперь, по что Герман с такой прытью явиле. Ну ты чуры выдал. Когда про тебя в Покровке байки гуторили, не очень им доверял, а думал, прибрехивает народ. А теперь думаю, что приуменьшали твою лихость. Ну ты магёр. Я ухмыльнулся. Не магёр. «Помогешь». и переходя на серьезный тон, продолжил "Ладно, это все лирика. Сейчас у нас несколько задач вырисовывается. Первое подманить летуна так, чтобы он безбоеязненно прошел над нами как можно ближе, чтобы гарантированно его сбить". Собеседник поморщился. "Да пробовали мы, не получается. Потому что он далеко крутился, а тут увидит каски пики до да толпу пеших пленных" которых гонят на запад и обязательно захочет нормально все рассмотреть для доклада. Тем более, что его увеличение нашей численности смутит. Появившиеся телеги и пехота не непременно поближе подлетит. Тут его и прищучим. А ежели не шибем? обозлившись я рявкнул. никаких ежей не может быть. У меня только ручников восемь штук. Да и в инвентаре и байцы станут. Куда он нафиг денется? Обужённый уважительно кивнул. Ого, бахата живёшь. Восемь ручников, лады. А потом что? На всякий случай сразу пояснил. Пулемёты все трофейные, так что ус на них не крути. Ну, а потом мы должны вынести артиллерию и броневик. Кстати, броневик это такая здоровенная дура, с кучей пулемётов Семён мотнул головой. Не, наш обычный двухбашенный Остин. Видать, что зимой захватили, вот и пользуют. Но я чего-то не пойму. А Она Пушкиным за каким чертом лезть?» Я пояснил. У фрицев орудий тоже неполная закрома. И чем больше мы их выбьем сейчас тем проще нам потом жить будет. И если у нас самолетом... отставить, не если а когда у нас самолетом все получится, То на батарею выйдем под Видом Немцев, и там уже как выйдет. либо пушки с собой захватим, либо подорвем на месте. Кто-то из Будённовцев проявила паску. ну как на броневик нарвемся? Тады что? Он ведь в степи нас хорошо покрошит. Против броневика у меня есть крупнокалиберный пулемет на грузовике. Так что все учтено. Тут не выдержал Будённый. Да твою ж мать! «Чур, от кель у тебя столик всего. Я знаю, что максимы у тебя были, и еще какие-то трубы, словно от самовара. Как их там? бомбометы Но остальное это откуда взялось? Грузовики, крупнокалиберные пулеметы?» А броневика у тебя за пазухой нема? Я грустно вздохнула. Нема. И это сильно гложет мою хозяйственную натуру. И артиллерии нормальной нету. А от вас я узнаю, что это все здесь есть, почти ничейное. вот как пройти мимо такой кучи добра? Да и вам те же пушки вовсе не помешают. Броневик, если что, не отдам. У вас все равно механиков нет, а вот орудиями, поделюсь. Семён, глядя на мою физиономию, сначала поперхнулся от неожиданности, а потом начал ржать. Через секунду остальные подхватили смех. Эбудённый тыкает в меня пальцем, выдавил. "Не, о паре. хоть ты памяти потерял, да суть не спрячешь. Истинно говорю, из казаков ты наш. Это ж надо додуматься. В такой обстановке еще иду ванду ванить. А что тут такого? Хочешь жить, умей вертеться. Ладно, посмеялись, пора делом заниматься". Ну и занялись делом. Разведчики все с немецкими флажковыми пиками и в касках Были разосланы в дозоры. Весь пеший личный состав тоже напялил переулкахки. Этого доброго у нас после захвата складов вполне хватало. Пулемётчики очередной раз проинструктированы, как себя вести при встрече с самолётом. Я их и так учил в борьбе с воздушной угрозой, но лишний раз не помешает. Грузовик с помпомами был утейкнут ветками настолько, что превратился в передвижной куст. Это мой козырь. И чем позже его обнаружат, тем сильнее будет удивление противника. Пленные, ободранные почти до исподнего, помещены на свое место в общем построении. Колонну возглавила сильно предевшая сотня Буденного, и мы двинулись в путь. Кстати, пленные действительно оказались драгунами, присланными на усиление для будущего наступления. Так что я оказался прав, когда думал, что Бэпо не просто так на нашем участке появился. Но с его пропажей фрицев начался сумбур, и они решили прежде чем наступать, сначала разобраться со зловредными партизанами у себя в тылу. Где-то с полчаса двигались вообще беспрепятственно, а потом появился самолет. Личный состав, настрепалённый моими матами до да угрозами, изображал картину улыбаемся и машем. Пленные также вели себя вполне прилично, хотя бы им не быть пеньками. Сорок минут назад, когда четверо из них отказались надевать казацкие фуражки, их тут же без затей зарубили. И вот только не надо тут рассказывать о разных конвенциях и гуманном отношении. Те же фрицы, как выяснилось из допроса свежих пленных, наступы объявили бандитами со всеми вытекающими последствиями. Но если на нас не распространяются правила ведения войны, то и мы их соблюдать не собираемся. Четырёхкрылое это жерке, но не разбираюсь я в нынешней авиации. Пролетела сначала в стороне, сделала круг с большим радиусом над растянувшейся колонной. Потом ближе, ещё ближе. Глядя на самолёт, я неосознанно для себя бормотал: "Гули-гули-гули", словно подманивая голубя. И вот наконец, судя по курсу, он собрался пролететь прямо над нами. Прицелу всех уже были выставлены и у пулеметчиков, и у пехоты. Все ждали лишь моей команды. И когда я рявкнул: "Приготовиться, огонь!" секунды через три наше построение словно взорвалось. Ручники лупили, на распылствола. Выстрелы винтовок слились в один длинный рокот. И пусть говорят, что порох бездымный, но от этой канонады всех накрыло пороховой копотью. Разумеется, девять десятых стрелков все равно промазали, только и оставшихся вполне хватило, чтобы самолет сначала рыскнул в сторону, а потом, слегка повернувшись на крыло, начал падать прямо на нас. Во всяком случае, вначале показалось именно так. Но потом стало ясно, что я ошибался. Пролетев буквально над головами, биплан брякнулся, теряя крылья метрах в пятидесяти от бойцов, при этом даже не загорелся. К месту падения немедленно побежала большая толпа, так что пришлось смешаться. нах? Он же рвануть может. Журбин, давай десяток своих туда. Посмотрите, не горит ли что? Если не горит, то летунов сюда с документами и машинку снимите. Да. И патроны не забудьте, а потом, повернувшись к будённому с нескрываемым самодовольством пояснил: ну где-то вот так я и добывая пулемёты с боеприпасами?" Тот довольно разглаживая ус кивнул: "Дак я уже понял. Кстати, не поделишься, от щедрот? А то у нас всего пара максимов была. И к тем патроны уже через пять дней вышли." Я их с обозом да ранеными отправил, чтобы лишнего не таскать. Я кивнул. Само собой. Правда, там скорее всего МГ с воздушным охлаждением, но вам даже сподручнее будет, так как он гораздо легче. А минут через пять, пока мы переговаривались, притащили летчиков. Точнее, наблюдателя, так как пилот был убит еще в воздухе. Да и притащенный здоровьем не отличался. Мало того, что еще в воздухе получил пулю в бок, так еще и при аварии переломал себе ноги. Но после укола морфия, говорит он, был вполне в состоянии и поведал нам нерадостное вести. Оказывается, что артиллерия и уланы ушли в погоню за Будяновским обозом, посчитав его за основные силы. И к вечеру вчерашнего дня будяновцев перебили практически всех а раненых просто повыкидывали с телег, оставив в степи. Все это наблюдатель узнал на сегодняшнем утреннем совещании, добавив при этом, что кое-кого из казаков захватили в плен, и они рассказали, что основные силы находятся в стороне. Эти основные силы пилоты нашли сегодня с утра, а затем при помощи тубуса с донесением навели на них драгун. При этом немецкое начальство посчитало, что драгона должны достаточно легко разбить и рассеять оставшихся буденовцев. Даже невзирая на то, что попавший в промоину броневик сломался и не мог участвовать в бою. А сейчас летунов послали с заданием посмотреть, как там обстоят дела. Узнав о подобном отношении к раненым, Семён озверел и собрался порубать к чертям всех пленных. Его казачки тоже схватились за шашки пришлось вмешаться и мне и комиссару. Немного охланул он только тогда, когда я сказал: "Чего ты тут и Летун на карте хоть и приблизительно но показал место, где твоих бойцов оставили. Это километров сорок отсюда. Если двинем форсированным маршем, то к ночи дойдем до места, а там уже искать их начнем. Глядишь, кого и удастся спасти?" Казаки воодушевились. Да мы сейчас сами алюром!» Я цикнул зубом. «Хренюром! если пойдем по частям и нарвемся на фрицев, они нас по частям и раскатают. Так что двигаться станем все вместе. «А пленные?» махнув рукой, ответил. И чего пленные? Свяжем их, добросим, да как есть. Буденный набычился. Свяжем? Просто свяжем? После того, как они с моими хлопцами поступили, Но потом внезапно его лицо разгладилось, и он улыбнулся кулей улыбкой. "Будь посему. только вязать станем, как Шамиль вязал". Мне было совершенно пофиг, каким способом Будёновцы станут связывать пленных. Я лишь отмахнулся, давая добро а сам начал ставить задачу своей разведки. И лишь когда со стороны немцев стали доноситься разноголосые вопли, пошел посмотреть, что же там делается. От увиденного охренел. В общем, так скажу. При шамилевском способе фиксации веревки не нужны совершенно. У казаков были кинжалы. В ножках этих кинжалов в специальном кармашке находился небольшой разделочный ножичек размером чуть больше ладони. Вот эти ножи, они и втыкали в ступни фрицев. И главное, все так быстро происходило, что когда я до них дошел, Полсотни пленных валялись на земле, забывая на разные голоса. а чубатые уже рассаживались на коней. А довольно улыбающийся Семен пояснил: "Горцы истыре так наших самых буйных пленных пользовали. Тех, кто даже из зендана тикать наровил. Человека не помрет, зато и ходить вообще не может. Так что нехай германцы до своих теперь на карачках ползут". А потом еще лечиться месяца три. Ну шо, товарищ Чур, уважил я твою тонкую натуру. А на дух щёки и шумом выпустив воздух, я подытожил: «А везде как уважил. Ладно, пес с ними, наплевать и забыть. У нас еще дел море. И я сильно надеюсь, что у немчуры тут лишь один самолет». Но один хрен во время марша каски не снимать. Все поняли? Строй ответил согласным гудением и уже очень скоро морпехи с избудёновцами единым организмом, выкидывая щупальца дозоров, бодрым темпом двинули на северо-восток.